Ольга Баскова, «Сокровище баронессы фон Шейн». Роман. Серия «Артефакт и детектив». Москва. Эксмо 2021 год. Категория 16+. Аннотация. В своем доме найден мертвым Игорь Иларионов, краевед и борец за местный музей. Последние годы он общался только с соседом Зямой, и, по его словам, Игорь был одержим идеей отыскать какой-то клад. О том, где этот клад спрятан, якобы можно прочитать в дневнике его прабабки, известной мошенницы Ольги фон Шейн. Всю свою жизнь она обкрадывала влиятельных людей и складывала их драгоценности в большую деревянную шкатулку которую незадолго до своей смерти где-то надежно спрятала».